Глава 10. Вернуться и вернуть. Или «Чем мой брат не принц эльфийский?» Признаться, я думала, что Чейр меня переправит так же, как утаскивал как-то сам. Чик, и готово. Но предложение использовать артефакт почему-то показалось логичным и очень правильным, и я не думала о том, как делаю то, что делаю. Только приложила ладонь на кристалл и шагнула, чтобы оказаться в своей квартире, в прихожей. Быстрый взгляд в окно на солнышко показал, что сейчас вторая половина дня. Вот только которого? Следующего за вчерашним? Или тут год, два, три или даже десять промелькнуть успела? Я про всякое читала. Но тут из комнаты, которую Лён делил с младшим братишкой, послышался шум. Не то что-то упало, не то, и, судя по грохоту, куда более вероятно. Что-то куда-то со злости швырнули. Чаир насторожился, а я позвала. Леон, это ты погром устраиваешь?» «Лирка!» Спустя секунду благим матом заорал брат Вылетев из комнаты, он помчался ко мне с совершенно безумными глазами. Крепко-крепко обхватив меня, Леон забормотал буквально захлебываясь словами. «Ты вернулась, вернулась, живая!» Я не свихнулся. «Ты есть!» «Леон, ау! А куда же я могла аннигилировать?» Я малость опешила от столь бурной встречи. Осторожно покосилась на календарь, украшавший стенку в коридоре. Нет, все нормально, меня не было всего один день, а не тридцать лет и три года. Чего же брат так убивается и рёбра мне ломает? Мы, конечно, любим друг друга, но чтобы так реагировать, повод должен быть веским. Думал, рехнусь, или уже рехнулся? В ответ пробормотал Лен, уткнувшись носом мне в волосы и отчаянно зажмурившись. Ты не вернулась вечером, номер вне зоны доступа. Погнал искать? Все дворы обшарил, пусто. Паре твоих девчонок с курса звякнул, не дозвонился. Собрался сушу в ментовку бежать, но для начала снова домой сунулся, мало ли. С порогу у мамки спросил, не приходила ли она. Лирка, она вообще походу свихнулась с ботяней заодно. Они мне брякнули, что ты в младенчестве померла. И дверь в твою комнату поначалу не открывалась, потом вообще со стеной слилась и пропала. Ух ты ж, коржики-пирожки, пораженно выпалила я, повернув голову в другую сторону, и точно двери в мою берложку не было, сплошная стена с обоями под каменную кладку. Это все упавшая маска. Следы исчезают. И Вер, пока ты спала, мне рассказывал, как должно быть, вкрадчиво пояснил Чейр, вступая в беседу. Лишь благодаря архету ты смогла пройти сюда куда путь отныне под запретом». Хвостатый сказал, и малость напрягся. Может, ждал от меня истерики или скандала? А вот фигу ему. Архет приятно грел грудь, подтверждая и утверждая правоту жестоких слов. «Так чего истерить? Все так, как надо. А если это с моим представлением, а надо не согласуется, значит что? Значит, следует менять представление». Подогнать под свои хотелки реальность не выйдет, да и нет больше на это моего желания. Не теперь, после того, где я была, что видела, о чем узнала. Братец, похоже, так не думал. Он вскинулся и резко развернулся к охотнику, будто только сейчас его заметил. А может, и впрямь так. Мало ли, какие крутые фишки у хвостатого в загашнике имеются. Ленька сузил в раз потемневшие дамшисто-зеленого глаза. У него. Такой взгляд перед дракой бывает, потому пришлось быстро начать объяснение. Леон, вчера куча всего случилось. Это Чейр, он увел меня на родину и сегодня сюда сопровождает. Начала я был рассказ, потом осеклась и выпалила телеграфно, чтобы побыстрее дошло. Мы с тобой приемные, из других миров, от других родителей. Меня тут, от папаша настоящего, прятали. «Только недавно он умер, а меня, как наследницу, потащили дела принимать. Я Рэш Кири, разновидность вампира по классификации родного мира Киградеса, а ты вроде как эльф. Я вернулась, чтобы тебе все рассказать и решить, как нам дальше быть». Лен отступил на полшага, чтобы видеть охотника и меня заодно. Нахмурился недоверчиво. «Оба из разных миров в одной семье? Снаряд в одну воронку два раза?» «В этом мире слишком мало магии, подобное стремится к подобному», — проронил охотник. «Мать Алиры неосознанно последовала за огоньком чар, наложенных на тебя, эльф», — и продолжил объяснение. «На вас были наложены маски облики, тех человеческих детей, вместо которых вы жили. Когда Алира ушла, Ее маска начала трескаться и исчезать. Она принимает свой исконный вид». «Так вот чего у тебя...» «Волосы чуток длиннее и темнее стали». Растерянно моргнул братец и шевельнул ухом. «Я только сейчас заметила, пока мы говорили, у Лена волосы посветлели с каштаново-золотистого до цвета бледного золота и подросли. Уже ниже плеч были, да и не только волосы подросли. Сквозь кудри остроконечные ушки явственно проглядывали. «Ого, а у тебя уши в рост пошли!» Я не удержалась и со смешком чуть-чуть дернула браться за самый кончик. Всегда хотела потрогать настоящие эльфийские уши. Ален снова забавно трепетнул ушами и подскочил к зеркалу, уставившись на свое отражение как заворожённый. Только что руку не потянул, чтобы контуры обвести. «Твоя маска, эльф, тоже падает!» Прокомментировал само собой разумеющийся процесс Чейр. «И чего? Теперь дверь уже в его комнату замуруются, а родители будут помнить, что Леон тоже помер или был потерян младенчиком», Удивленно предположила я. Брат Атли под зеркала, одним скачком преодолел расстояние в пару метров коридора, рванул на себя дверь и выдохнул, как из воздушного шарика воздух выпустили. В комнате, которую они делили с Данькой, осталась только одна детская кровать с бортиком. Двухъярусная исчезла так же, как и рабочий стол Леона. Там теперь был маленький спортивный уголок и прорва мальчишечьих игрушек. Круто. Это так реальность прогибается, сглаживая последствия исчезновения маски. Я была поражена, пытаясь коряво применить свои книжные фэнтезийные знания к натуральному невероятному настоящему. Потому эта магия требует столько энергии, потому и плата за нее так велика. Ивер говорил, что чаще всего тот, кто проводит ритуал, целиком отдает жизнь и магию, как твоя мать. «И то не всегда срабатывает», — ставил охотник и поторопил нас, как пару неразумных малышей. «Пора уходить. Снявшим маски не место там, где они раскололись. Последствия могут быть странными». «Это тебе дядя Ивер сказал? А почему не мне?» Я почти обиделась. «Меня что, за дуру держат?» не хотел огорчать. Не был уверен, что ты сможешь вернуться, что тот, кого ты называла братом, сможет расстаться с маской и выжить, что после падения твоей ты осталась в его памяти. Случалось всякое. Иной раз маска падала, но истинный облик, сужденный от рождения, бывал утрачен, — аргументировал Чейр, перечислив на вскидку ворох-ужастиков. «Это чего? Мы с Леном могли или еще можем в монстров превратиться?» Почти испугалась я, заодно понимая, почему так не хотел отпускать меня сюда, заботливый дядюшка. «Ну, прямо не некромант, а наседка». «Вряд ли», — поразмыслив, рационально заключил Чейр. «Ты, моя княгиня?» Уже носишь на груди архет, артефакт прокладывает тебе путь, значит, ты признана Кеградесом, и маска, сотворенная для иного мира, более невластна над тобой. А Леон?» Я почти потребовала ответа, пока брат молча пытался переварить все, что обрушилось на его теперь совсем блондинистую голову. «Он не дурак и не тугодум, но в раз узнать столько всего врагу не пожелаешь». Охотник подступил к лёньке, склонил голову к его лицу, тянул воздух. Хорошо еще лизать или на зуб пробовать не стал. И промолвил. «Да, Москва упала или завершает падение. Я вижу и чую юношу Лоэ Диэль из Демнолесья. Род, хм, пожалуй, фаэль или родственный. Чтобы точно сказать, мне надо или крови вкусить, или по его снам прогуляться». Глаза зеленые в изумруд, у других оттенок травы и листвы. Форма характерная не кошачий овал, а с углом наизлом. В дивнолесье такие лишь у династии Фаэль были. Были? Тут же уцепилась за слово я. Мутные дела. То ли задумчиво, то ли брезгливо проронил Чейр. Поговаривают, сгинули Фаэль, растворились, как лист в лесу. Диер, править пытались. Делес недолго их терпел, лишил милости. Их фаэль отыскали какую-то древнюю развалину, последняя сухая ветвь некогда великого древа. Престол лесного чертога принял ее. Договоры между нами в силе, но не более того. Рот она продолжить не способна. Значит, Леон может быть наследником из этих фаэль? Я почти не удивилась. Ну а что, если я княгиня, то чем мой братец не принц эльфийский? С его-то манечкой на зеленку. Вот если бы он оказался украденным из колыбельки гномом, тогда да повод для изумления бы нашелся. Фаэль, очень вероятно, дочь владыки была отравлена, но не убита, потому как уже носила дитя и Лес смог ее защитить частью. Она смогла скрыться и родить, только потом сдалась отраве. Может и выжила бы, но думается мне. «Все силы на заклятие подменное отдала ради дитя», — поделился эксклюзивной информацией о охотник и напомнил. «Уходить надо. Маска почти упала. Архет таков. Суть проявляет вне зависимости от мира». Словно в подтверждение этих слов артефакт дернулся на груди и «обдал меня» новой щедрой порцией тепла на грани жара, как живые взвелись туманные спирали в кристалле. Я торопливо выложила на круглую столешницу в коридоре мешочек с компенсацией для тех, кто был нам родителями. Плохими? Никакими. Но какими могли, такими и были. Голодом не морили, заботились, хоть и не любили. Интересно, во что мешочек превратится, если тут все меняется? В пачку купюр? Или так и останется кожаным кошелем с монетами и камнями? Проверить не смогу некогда. И еще ещё жаль, что Даньку потискать напоследок не получится. Но пусть у малого всё будет замечательно. Его-то точно любят. Я ухватила заторможенного Лёна за руку. «Пошли, брат, нам пора. Не стой под стрелой!» И Леон, мой острый на язык шустрый братец, пошёл, как пыльным мешком из-за угла ударенной. Может, и непокорно, но безгранично доверчиво сжав мою руку почти до боли, как утопающий, успевший нахлебаться водице, вцепляется в спасательный круг. Архет засиял золотым с зелеными переливами, нежным светом, проложил путь, не дожидаясь какого-то изъявления устных желаний о маршруте с моей стороны. Проложил вовсе не в замок Киградес или Нейсар, под крылышко дядюшки Некроманту, а на живописную поляну, целую полянищу, с ковром густой изумрудной травы под громадным раскидистым деревом с гладкой светлой корой и серебряно-золотой листвой. Пахнуло ароматом трав, цветов, свежести. Таким воздухом хотелось дышать и дышать, разбираясь в оттенках запахов и вкусов. Небо над головами сияло ярчайшей синью. Невидимые птички и насекомые обеспечивали звуковое оформление уровня профессионального оркестра. «Упс, это мы где?» уточнила я, у единственного, кто мог сейчас сыграть за проводника и консультанта, Чейра. «Все в воле Архета, и пути свивает он во благо Киградеса. Мы в земнолесье», — проинформировал охотник, настороженно изучая окрестности. Может, насчет воли и блага для Киградеса Чейр ни на миг не сомневался, но вот по поводу своего личного испытывал некоторые сомнения, потому сохранял бдительность. Это поляна коронации, лесной чертог. Я был здесь, когда последняя Фаэль принимала трон. А вот и прямой ответ на вопрос о происхождении Лёна. Выпалила я и пискнула, когда братец снова сжал мои пальцы чуть ли не до хруста. «Лирка, у меня такое чувство, будто я заснул и никак проснуться не могу», — запинаясь, выдохнул мой братец-эльф. Теперь уже стопроцентный эльф, отросшие уши и волосы, ставшие яркими глаза и утончившиеся черты лица, свидетельствовали об этом однозначно. «Уверяю тебя, принц, ты не в грезе?» — проронил раньше меня Чейр. «Ну да, кому как не ему в этом разбираться, если он по снам гуляет и народ там пугает?» «У меня вчера такое же было и до сих пор не кончается», посочувствовала я Леону, обнимая его но я сразу скажу тебе со сном повезло больше мой поначалу на кошмар с расчлененкой тянул братец ты все еще зовешь меня братом с тревогой спросил ленька ага за двадцать слишком лет привыкла и отвыкать не собираюсь против сварливо уточнила я нет сестренка только за впервые улыбнулся пусть слабо но зато искренне лен и обнял меня в ответ